«После победы». Тарарыкин честно заработал деньги. Сережка сделался героем дня. Весть, что он поколотил Тарарыкина, и что тот, как приготовишка, плакал, последнее уже было прибавлено восторженными поклонниками эта весть потрясла всех результаты сережкиного подвига не заметили сказаться к упоенному славой сережке подошел первоклассник мелёшкин и принес ему горькую жалобу морщинкин и дерётся. дерется дай ему хорошенько чтобы не заносился ладно нахмурился сережка я это устрою а что мне за это будет булку дам с свечиной И четыре шоколадины в серебряной бумажке. Тащи. Потом подошел Португалов. «Здравствуй, Сережка. Сердишься?» «А то нет. Свинья ты. Жалко было цветных карандашей, что ли?» «Обожди. Попадешься ты мне на нашей улице». Португалов побледнел и, похлопав Сережку по плечу, сказал. «Ну, будет. Притащу завтра карандаши. Мне не жалко». Три второклассника подошли вслед за Португаловым и попросили Сережкиного разрешения пощупать его мускулы. Получились нисходительное разрешение. Пощупали руку, поудивлялись. Мускулов, собственно, не было, но товарищи были добрые, решили, что рука все таки твердая. «Ты что, упражнялся?» — спросил Серёжку Гукасов. «Упражнялся», — сказал Сережка. В конце концов он, опьяненный славой, и сам поверил в свою нечеловеческую силу. Проходил второклассник Кочерыгин, уплетая булку с икрой. «Стой!» — крикнул Сережка. «Отдай булку!» «Ишь ты какой! А я-то...» «Отдай! Все равно отниму!» Кочерыгин захныкал, но, вспомнив о Тарарыкине, вздохнул, откусил еще кусочек булки и протянул ее Сережке на подавись то то ты смотри у меня я до вас тут до всех доберусь в это время проходил мимо тарарыкин увидев сережку он сделал преувеличенные испуганные глаза и в ужасе отскочил в сторону хотя вблизи никого не было но он как добросовестный недалекий малый считал своим долгом играть роль до конца боишься спросил заносчиво сережка еще бы «Я и не знал, что ты такой здоровый». И вдруг в Сережкину беспокойную голову пришла безумная шальная мысль. А что, если Тарарыкин действительно против него не устоит? Этот крохотный мальчишка так был опьянен всеобщей честью и восторгом, что совершенно забылся. Забыл об условии и решил пойти на пролом. Насытившись славой, он пожалел о рубле. А так как руки его чувствовали себя железными, непобедимыми, то Сережка со свойственной его характеру решимостью подскочил к Тарарыкину и, схватив его за пояс, сурово сказал «Отдавай рубль». «Что ты?» – удивился Тарарыкин. «Ведь мы же условились». «Отдавай! Все равно отниму!» «Ты?» «Ну, это, брат, во-первых, нечестно, а во-вторых, попробуй-ка». На их спор собрались любопытные. Снова стали раздаваться комплименты по Серёжкиному адресу. И, не раздумывая больше, Сережка храбро устремился в бой. Он подскочил, хватил изумленного и огорченного Тарарыкина по голове, потом ударил его в живот, но Тарарыкин опомнился. «Ты вот как?» Через минуту Сережка уже лежал на земле. Во рту чувствовалось что-то соленое, губа вспухла, зловеще красноватое пятно засияло под глазом. Оно наливалось, темнело и постепенно переходило в синий цвет. И рухнула эта жалкая, построенная на деньгах слава. Сережка лежал, избитый, в пыли и прахе. Омстительный Кочерыгин отдавший Сережке булку, подскочил к Сережке и дернул его за волосы. Подошел Португалов, ткнул его в спину кулаком и сказал: "Вот тебе цветные карандаши, поросёнок». Уныло, печально возвращался хитроумный Сережка домой. Губа вспухла, щека вспухла, на лбу была царапина, рубль пропал бесследно. Дома ожидала головомойка, настроение было отчаянное. Он вошел робкий, пряча лицо в носовой платок. Он рассчитывал, проскользнув незаметно в свою комнату, улечься спать. Но в его ждал последний удар. Дядя поймал его за руку и сердито сказал. «Ты что же, это мошенник обманул меня? Это твои стихи?» Списал у Пушкина, да и выдал за свои. Во-первых, за это ты всю неделю будешь сидеть дома, а цирки и зверинцы забудь. А во-вторых, возврати ко мне мой рубль. Сердце Сережки упало.